И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски, и парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска, да. Клянусь, клянусь, тот самый класс или соседний потому что вон из окна тот самый вид на город. Вон черная умершая громада университета, стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, высь небес. А в окнах настоящая опера «Ночь под Рождество». Снег и огонечки дрожат и мерцают. Желал бы я знать, почему стреляют в святошине. И безобидно, и далеко, пушки, как в вату. Бу-бу-бу-бу. Довольно. Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице было мало и шел крупный снег.